Часть третья. Глава десятая. Тика сбежал. Ты сказал, лучший способ спрятать — это похоронить. Я похоронила его. Теперь они не будут его искать. Наверное. Они сидели в какой-то забегаловке возле порта, пили кофе из маленьких чашечек. Анна выглядела безучастной, говорила без выражения, без эмоций. Будто читала вслух скучную книгу. Там, в Пештане, я, конечно, сразу решила, что это Сашка, что рыжая мразь добралась до него. Вытащил на крышу или на балкон, столкнул. Три этажа, внизу камень, достаточно, чтобы убиться. Или сначала убил, потом сбросил. Для достоверности, несчастный случай всего и делов, Но я сразу поняла, что это не он. Лицо было разбито, но у Сашки вот здесь. Она провела пальцем чуть выше запястья левой руки. Родимое пятно, а у того не было. — А что ты сказала полицейским? Она расстегнула внутренний карман ветровки, достала ламинированную карту. — Видишь? Анна Ирма Бьорнфуд, Шведка. Это я. Это реальная личность. У нее есть страховка, банковский счет, номер мобильника. А еще муж, олов Бьорнфуд, тоже вполне себе реальный. Кража личности не совсем, скорее создание. Сашка увлекается. В каждой стране, куда его заносят, создает себе. Ну и мне заодно. Он в Португалию приехал, как олов и мне велел лететь через Стокгольм, превратиться в Ирму. И я опознала этого несчастного парня как своего мужа Олафа. Если они свяжутся со шведами, и подтвердят, что да, есть такая пара. Муж вылетел в Португалию, а потом и жена. И эта контора, что гонялась за Сашкой, тоже получит такие сведения. Ты хочешь сказать, твой братец выстроил такую комбинацию? Привел тебя сюда, чтобы ты опознала чужого покойника? Он что, сам его убил? Вы заранее договорились? Он готов был взорваться. Она использовала его, а может, и собиралась подставить. Наверняка уже подставила. Если парня спихнули с крыши, то почему это не мог сделать ее брат? Если это вообще брат, он же поверил ей на слово. «Пенсионер, маразматик. Что она сказала полиции? Что видела рядом с мужем лысого мужика? Что тут угрожал им? Нет, стоп. Продышаться и собраться с мыслями. Был кто-то третий, тот рыжий, он же видел его в музее. А почему третий? Может быть, второй? Может, это и есть ее брат или кто он там?» Лучший способ спрятать — это похоронить. Как она вздрогнула, когда он сказал это. Ткнул случайно, а она решила, что он догадался. А это ее фобия. Разыграла, чтоб старый придурок ее пожалел. Сейчас-то вон сидит спокойно, не трясется, таблетки пригорчьями в рот не сыплет. Переспала привязать покрепче. И вот лысый осел готов на все помогать, носиться по карте с угла на угол, спасать ее братца и ее саму от придуманного киллера. А потом счастливо вернется домой, а там уже приятели из полиции. И инспектор Олипию разводит своими медвежьими лапами. «Извини, Гонзу, бумага на тебя, ордерок на арест. Ты вроде какого-то шведа грохнул. Бросить ее». Вот прямо сейчас встать и уйти, нанять катер и валить домой. Да нет же, я не знаю, как это получилось. Я не знаю, что это за парень. Я не знаю, где Сашка. Правда, он не убийца. Если она сейчас заплачет, я точно уйду. В этом он не сомневался. Бабскими соплями меня не проймешь. Это будет перебор. Плохо сыгранный этюд. Но она не заплакала. Ее взгляд, направленный в широкое окно забегаловки, вдруг застыл. Схватив меню, она резко подняла его вверх, закрыв лицо бумажным щитом. «Персик, там, на улице! Не оборачивайся!» Но он обернулся. Прямо за стеклом стоял тот самый рыжий, что гнался за ними по подземелью в геморанжа холодные прозрачные глаза, совершенно спокойные, и там, в этой ледяной глубине, была смерть, его смерть, застывшее на стальном столе мертвецкое тело, с которого шелухой слетели имена Гонзу, Рики, Руди, все, сколько их было в его жизни. Голое тело, пустой, никчемный сосуд, безымянный. Это длилось бесконечное мгновение, а потом Рыжий отвернулся и, пройдя мимо входной двери, исчез за углом. Он не мог быть ее сообщником. У таких не бывает сообщников. Он ушел. Можешь вылезать из засады. Анна опустила меню. Он нас видел? Да. Что нам делать? Думать. Он встал, подошел к стойке. Хозяйка, немолодая унылая тетка, подняла на него пустые глаза. Скотч есть? Тетка вытащила из-под стойки бутылку с зеленой этикеткой, сунула под нос. Так это ж ирландские, туламор дью. А есть разница? Спросила равнодушно. Он махнул рукой. Ладно, давай двойную, без льда. Вернулся за столик. Будешь? Знал, что откажется. Сделал глоток, покатал на языке жгучую каплю, проглотил, почувствовал, как скатывается по горлу горячий шарик, как раскрывается медленным взрывом, наполняя теплом живот. Надо думать. Скажи, Анна, почему ты решила, что мы должны ехать на порту санто Встреча же была назначена в раньше, Только потому, что увидела желтую жвачку, налепленную на стекло кассы. Или было что-то еще. Блокнотики, например. Ну да, это как стрелки на асфальте. Помнишь, я говорила про игру? Вот смотри, из Пикадели Сашка нас позвал на фабрику. Там я нашла карточку реш-веш. Дальше ресторан. Мальчишка сунул мне рекламку замком. Мы шли за Сашкой, с точки на точку. Но зачем было звать нас к замку, чтоб тут же погнать на Порту-Санту? Почему нельзя было через того же пацана пригласить нас в Пештану? Ну, может, он увидел, что персик идет следом, и переменил точку. Где увидел? В кассе или еще в ресторанчике? Побежал вперед жвачку налеплять? Мог просто мальчишку остановить, Не надо, мол, ничего передавать. А потом от кассы сразу в аэропорт метнулся. Ты же помнишь, какая была погода? Вчера он бы никуда не улетел. Анна вертела в пальцах пустую чашечку. На ее боку был нарисован условный цветочек. При вращении он сначала удалялся, исчезал за краем. Потом появлялся из-за другого края. Приближался и вновь удалялся, сделав круг. Если Сашка был в замке, он не мог улететь на остров. Он так и остался на месте, а они помчались за призраком. Не было никакой стрелки, указывающей на Порту-Санту, и показалось. А Персик, он же гнался за ними. «Ты думаешь, мы зря сюда приехали?» Он усмехнулся, недобро прищурив глаза. «Не сказал бы, что зря». Наш рыжий дружок наверняка уже в курсе, что объект преследования мертв. То есть, что ты объявила покойника объектом его преследования, что покойник и есть тот, кого он преследовал. Тьфу, пропасть, запутался в покойниках, будь они неладны. Теперь ему осталось только нас укокошить, и все. Так что, считай, брата ты спасла». Где предпочитаешь подставиться персику под руку, под нож, под выстрел? Что он предпочтет, как думаешь? Можем на гору подняться, оттуда вид, красивый, последнее, что увидим в жизни. Клацнув, чашечка вернулась на блюдце. Надо ехать обратно в Геморрайндж. Вот как, моя королева, разрешите бегом? она повторила, не обратив внимания на насмешку. В Гимаранж, в этот дурацкий замок. Он там. Почему ты так решила? Это ты так решил. Он не мог улететь ни сюда, никуда бы то ни было вчера, ты сам сказал. Значит, он остался на месте. Я ошиблась. Вот только как отвязаться от Персика. Он ведь пойдет за нами. Обязательно пойдет и убьет. Надо все время быть в толпе и не подпускать его близко. И всего-то, как я сам не догадался, она положила ладонь ему на запястье. — Руди, пожалуйста, перестань. Через два часа начнется посадка на паром. Мы приедем на Мадейру и там отвяжемся от него, а потом улетим в геморрадж. У нас все получится. Она старалась его успокоить, как будто это он был психопатом с дурацкой фобией. Боялся рыжих киллеров, а она — спокойствие и уравновешенность. Роли как-то поменялись. Забавно. Он одним махом заглотил остатки виски. — Посиди здесь, Анна. Я скоро вернусь. Только не выходи. Минут двадцать. Окей? Тогда возьми мне еще кофе. Ларс смотрел сквозь оконное стекло. Внутри маленького кафе сидели эти двое и пили кофе. Женщина увидела его и спряталась за картой меню. Лысый повернулся и посмотрел прямо в глаза. Они знали, кто он. Когда парень взлетел над крышей отеля, Ларс расстроился. Тика все-таки сбежал от него. Сбежал окончательно и бесповоротно, как тогда, в детстве. Сбежал, чтобы умереть. Но расстройство — его личное дело. Для колхоза заказ выполнен. И выполнен, как всегда, чисто. Несчастный случай. Сама убийство. Никто не виноват. То, что сейчас это было правдой, устраивало всех, кроме него. Ему захотелось выпить. Напиться так, чтобы поутру раскалывалась башка и выкручивался желудок, чтобы не думать о том, что Тика удрал от него. Он не спеша спустился в холл. Мимо бежали охранники и любопытные постояльцы. Они собирались вокруг лежавшего тела. Сквозь толпу протиснулась женщина, упала перед мертвым на колени. Она словно пыталась обнять его или поднять, тянула за плечи, за руку, Ее увел охранник. Ларс узнал женщину. Это она была в а потом бежала вместе с лысым мужиком от него в подземном туннеле. Значит, он не ошибся. Покойник действительно был Олафом Бьорнфутом или Мигуэлем Перейра Андрада, а может, еще кем-нибудь Тика носил разные имена. Женщину увезли полицейские, а Лысый поехал за ней. Нет, Ларс не вскакивал в следующее такси и не кричал водителю, как в дешевых боевиках, «Гони за той машиной!» Никуда, кроме полицейского управления, они двинуть не могли. Он открыл Google карту нашел управление и пошел туда пешком. Благо городок Вилла Балейра был крохотным, путь больше четверти часа занять не мог. Как он и думал, такси стояло под деревьями, лысый сидел внутри. С острова можно было убраться двумя путями. В шесть вечера отходил паром, половину восьмого вылетал самолет. Оба пути вели на Мадейру. Самолет то континент уже махал крыльями где-то над океаном. Он успеет отследить их и в порту, и, если понадобится, в аэропорту. Он не обязан был это делать. Никто не заказывал ему эту парочку. Никто не заплатит за них. Но он был расстроен. Связь, возникшая между ним и Тика, была разорвана самым грубым образом. От этого саднила в душе. А эта женщина близка к Тика, знала его, возможно, любила. Она была его частью. Если он сделает с ней то, что собирался сделать Стика, если ее тело будет дрожать и рваться из его рук, а потом затихнет, нежно пригнув к нему всей своей тяжестью, связь с удравшим любимцем будет восстановлена. Вот тогда дело будет по-настоящему закрыто. Судьба чертового мужика, что крутился возле женщины, его не интересовала, тот был лишним. Если сложится, он убьет его, если нет, пусть живет дальше. Для Ларса это не имело значения. Руди вернулся, как и обещал, через 20 минут. Часы над барной стойкой показали без пяти четыре. За окном остановился серый мерс с ободранным крылом. Издание на вид середины 80-х. некогда авто Е-класса, а нынче — Драндолет доходяга. Да Из него вышел ее напарник. — Где то взял машину? Одолжил. — Одолжил. — Угнал? Он поморщился. — Зачем так грубо? Я подарю старичку прекрасные воспоминания. С машиной как-то мобильнее, не находишь? Они просидели в этом убогом баре еще около часа, попросив хозяйку сделать им чего-нибудь горячего. И она, уйдя вглубь глубь погремев кастрюлями, вынесла две тарелки густого супа и сковородку с кусками жареного осьминога, щедро приправленного луком, чесноком и перцем. Это было как нельзя кстати. На борт парома старенький Мерс въехал за пару минут до конца посадки. Весь путь до Мандейры они просидели в самом людном салоне Атлантику. Выехать на берег постарались первыми.